Глава девятнадцатая, в которой Марьяна осваивает технологию мытья посуды. Марьяна. Осознать произошедшую перемену оказалось непросто. Попав в тело Марьяны, я не испытала такой шок, как сейчас. Возможно, потому что знала о выдуманных историях, где люди путешествовали в другие миры. Да, сказка. Но это произошло со мной по-настоящему, и я давно перестала думать о том, что все окружающее — плод моего воображения. Я поверила в то, что моя душа перенеслась в тело Марьяны Богдановой. Но теперь-то что случилось? Мир тот же. Во всяком случае, я нахожусь в знакомом месте, в собственной мастерской. А кукла — не чье-то воплощение. Кто я теперь? «Как меня зовут? Что мне делать?» Я металась по флигелю, не находя себе места. Обнаружила, что хромаю. Это неудивительно, ведь ноги у куклы получились разной длины. Неужели теперь я буду превращаться в любую куклу, что сделаю своими руками? Одни вопросы и никаких ответов. Или это все же очередной виток болезни? Бред сумасшедший. Причудливый, яркий, но бред. Долго предаваться отчаянию я никогда не умела. Мне все так же хотелось есть и пить. Я все так же нуждалась в деньгах. Поэтому я успокоилась, села и обдумала, что делать дальше. Очевидно же, идти, наниматься на работу. С тем самым направлением на кухню княжеских палат. Бумажка осталась. А я теперь... Некрасиво? С другими проблемами разберусь позже. Как? Еще не знаю, но позже. Куклу Марьяну я спрятала. Так, на всякий случай, мало ли. До сих пор жалею, что куклу, похожую на меня, сожгли. Я как будто потеряла часть себя и надежду на возвращение. Дама в черном мне обрадовалась и никаких других документов не попросила. Видимо, печать агентства Крошечка-Хорошечка обладала чудодейственной силой. В смысле, у агентства хорошей репутации. "Наконец-то", пробурчала дама. "Богданова, имя у тебя есть? В направлении только инициалы". "Ма-Марийка", ответила я, запнувшись. "Ко мне обращайся по имени и отчеству". «Любава Марковна, иди за мной, Марийка». «Задержитесь ненадолго, Любава Марковна», — попросил даму охранник. «Новой работнице пропуск оформить надо». «Я беру ее на испытательный срок», — недовольно произнесла Любава Марковна. «Все одно без пропуска не обойтись», — настаивал он. «Это быстро, вы же знаете». Меня завели в одну из комнат. Там, если я правильно поняла, ведун отщепнул кусочек моей ауры. Он провел рукой над моей головой, и в ладони осталась искра, переливающаяся всеми цветами радуги. Искру ведун поместил в кристалл. «Все», — сказал он. «А пропуск где?» — удивилась я. «Твои данные в системе?» «Допуск по зонам», — пояснил он. «Ты будешь свободно передвигаться там, где тебе можно находиться, а туда, куда нельзя, не попадешь». «Просто и эффективно. Такой пропуск не потеряешь. Передать его чужаку невозможно. Я не узнала бы о таком, если бы не пришла работать в палаты». Любава Марковна отвела меня в кладовую, где по размеру мне подобрали рабочую одежду, форменное платье, обувь и чепец, «Чтобы ни одной волосинки не торчала, ворчливо наставляла она, «никаких губных помад, пудры, румян или духов. Украшения тоже под запретом». Она показала мне комнату, где прислуга переодевалась и отдыхала. «Смена — двенадцать часов». Два перерыва по четверти часа и полчаса на обед. График каждую неделю новый висит, как видишь, на стене. Завтра в нем появится и твое имя. Сегодня обучение. Жди здесь. Придет твоя наставница и все объяснит. Когда она отпустит, можешь идти домой. Завтра в семь утра твоя первая смена. Все так сложно, а я думала... Чего уж проще посуду мыть. Неужели этому надо учить? Оказалось, что надо. Точная девица по имени Глафира окинула меня скептическим взглядом и вынесла вердикт. «Задохлик!» Я развела руками, мол, жизнь такая. И словно нарочно, как в дешевой мелодраме, в животе у меня заурчало. «Понятно!» — кивнула Глафира. — До обеда не дотянешь. — Ну, — протянула я. — Ой, молчи! — махнула она рукой и вытащила из кармана передника пирожок. — Поешь, доходяга! — Марийка! — возразила я, обидевшись, но пирожок взяла. — С капустой и яйцом, пышный, вкусный! Глафира наблюдала, как я ем, скрестив на груди руки. Эдакая... Надзирательница, но добрая. Злая не угостила бы пирожком. Она тоже не блистала красотой. На щеке расползлось родимое пятно по форме, напоминающее кляксу. «Сойдет!» — решила Глафира, когда я проглотила последние крошки. Марика, значит?» «Ну, переодевайся, чего застыла?» Я вроде бы и не робела перед ней, но... Чувствовала себя как-то странно. Быть Марьяной, купеческой дочерью, было легче. А сейчас я не понимала, как себя вести. Пугаться и заискивать. Или наоборот, сразу показать характер. Дерзких не любят, слабых обижают. Если даже малая часть того, что я знаю о дворцах, правда, коллектив тут непростой. Княжеские палаты, по сути, тот же дворец. И глупо предполагать, что тут нет интриг, заговоров, да и просто нечистоплотных на руку людей. Вскоре стало понятно, отчего мне не выдали фартук, как у Глафиры. Посудомойке положен другой, длинный, из водонепроницаемой ткани, с нарукавниками из такого же материала. — Форменное платье стирают раз в неделю, — сказала Глафира. За это отвечает прачечная, а там сильно не любят, когда ткань мокнет во время работы. Следи за этим. Какое счастье, что здесь есть водопровод и канализация. Я вдруг подумала о том, как мыли посуду до изобретения этих благ цивилизации, как таскали воду, грели ее, складывали тарелки в огромные тазы, оттирали, полоскали в нескольких водах. В помывочной я увидела несколько чанов. Над каждым находился кран, от каждого отходила труба канализации. Посуду к чанам подвозили на тележке в лотках. Чистую складывали на другую тележку и уже сортировали по виду чашки, тарелки, стаканы, миски и так далее. В первом чане смывали остатки еды, во втором — Использовали щелочное мыло, в третьем — соду, в четвертом и пятом по очереди полоскали до скрипа. Этот скрип Глафира мне продемонстрировала, проведя пальцем по тарелке. «Слышишь? Запомни! Нет скрипа, есть штраф. За разбитую посуду тоже. Тряпочки. Для мытья посуды, для сушки, для фарфора одна ткань. Для стекла другая. Кладовая с расходными средствами. Порядок работы. Посудомойки менялись местами. Перчатки из непромокаемой ткани есть, но нельзя. Надо голыми руками, чтобы чувствовать чистоту. И чтобы тарелки меньше бились, не выскальзывали из пальцев. А сода и щелочь разъедают кожу. Поэтому всю смену на одном месте стоять нельзя. Опять же, разнообразие. Кухоны утварь отдельно. Кастрюли, сковороды, противни, поварёшки. «Это другой этап», — сказала Глафира. «Если выдержишь испытательный срок, обучат». Тут она сделала паузу и произнесла по слогам «технология». «Технология, то есть. Тарелки мыть до скрипа, кастрюлю чистить до блеска». «Шепнуть, что ли, местным ведунам о посудомоечной машине?» Глафира познакомила меня с коллективом. Степанида, Ульяна, Флена, Алена, Береслава. Всех не запомнила, ничего, всему свое время. «Есть старшая по смене», — наставляла Глафира. «По нужде захочешь или пятнашку взять? Отмечаешься у нее. Обед по расписанию в общей столовой. В пятнашку можно чаю выпить, с выпечкой, со сладостями. Она показала мне столовую и раздачу. Сказала, что на территорию, где чуть повара, заходить можно, но не нужно. Категорически. А к кладовым с продуктами лучше и не подходить вовсе. В столовой достаточно еды, а, заметят, рядом с кладовыми сочтут воровкой пояснила Глафира, ибо там тебе делать нечего. Техника безопасности? В кипяток руки не совать. Если разбилась, что, звать служку, самой за осколки не хвататься. Порежешься, на смену не выпустят, деньги удержат. Хотя она опять смерила меня скептическим взглядом. Навряд ли получишь, что за первую неделю, а то и две. «Посуду все бьют, особенно поначалу, а ты ж криворукая!» Возразить было нечего, и все же я не падала духом, прорвусь. Здесь кормят, значит, голодный не буду, пока это главное.